Артур Алехин Кучка снега Несколько дней подряд шел снегопад. Тем не менее, дороги были расчищены настолько, что любой автомобиль без труда мог проехать в любую точку города. Ровно так же и пешеходы могли добраться куда угодно и откуда угодно. Единственными местами, которые находились под снежными завалами, могли быть частные дома и участки. Соответственно, если владелец частной собственности не хотел чистить снег, тот, в свою очередь, никуда не исчезал. По одной из дорог, ведущей к гаражному участку, шел молодой человек 33-х лет — Максим. Он направлялся в свой гараж, за которым в последние несколько дней ухаживал особо внимательно. В связи со снегопадом ему приходилось ежедневно чистить крышу. На самом деле серьезную чистку пришлось провести лишь один раз. Около часа он очищал крышу, а затем примерно столько же разгребал кучу, которую набросал сверху. Затем посыпал нужные участки специальной сухой смесью, нечто вроде технической соли и снег не успевал накапливаться в достаточном количестве. В итоге ему ежедневно приходилось тратить не более двадцати минут на очистку накопившегося снега, когда он уезжал, и еще меньше, когда возвращался. Однако в тот день, подойдя к гаражу, он увидел огромную кучу снега, которая мешала ему не то чтобы заехать, но даже и зайти внутрь ему было крайне сложно. Он машинально перевел голову в сторону и моментально получил ответ на вопрос, откуда взялась эта куча, так как гараж его соседа был впервые расчищен. Иными словами, Максим понял, его сосед просто-напросто расчистил свой гараж, накидал с крыши снег, а расчищать дальше не стал. Просто оставил кучу и уехал, наплевав на то, что перегородил путь другому человеку. Оставленный снежный мусор подразумевал не 5, 10 или 15 минут работы, а минимум час. Моментально возникло сильное чувство раздражения и несправедливости. Прежде всего, его планы нарушаются как минимум на час. Хорошо, что день, в который все происходило, выходной. Он просто хотел поехать по своим личным, внерабочим делам. А если бы это был понедельник или любой другой будний день? От одной мысли, что сейчас ему придется вместо наслаждения своим выходным выполнять незапланированную физическую работу, убирать за соседом, Максим впадал в ярость. А больше всего добивало то, что у него фактически не было выбора. Его сосед словно бесконтактно дал ему два неприятных варианта. «Или убери за мной, или никуда не поедешь». Максим приехал в эту страну, в этот город, пять лет тому назад сразу же купил место для машины, а потому волей-неволей пересекался с соседом несколько раз, знал, что зовут его Сергей. Также запомнил, что Сергей выглядел достаточно спортивно, ростом был выше, в общем и целом довольно крепкий молодой человек. Вспомнил он эти детали потому, что было сильное желание дождаться его и без разговоров наброситься с кулаками, но здравый смысл напомнил Максиму. Не все так просто. Наброситься — получит отпор и еще будет выглядеть на поддавшем эти мысли не верны внезапно успокоившись начал рассуждать он этот план пережиток моего прошлого возможно там откуда я приехал это было бы самым действенным методом а тут поступать нужно иначе совершенно точно что ничего я делать не стану В конце концов, мало ли, может быть, он расчистил свой гараж сверху, вдруг ему позвонили и сказали, что умирает кто-то из близких, или еще какая-то срочность возникла. Может же такое быть? Может. С этими мыслями он направился к сторожу для того, чтобы попросить показать запись камеры видеонаблюдения. К счастью, таковые имелись по всему периметру. Сторож приветливо принял просьбу. Спустя 20 минут не осталось ни малейших сомнений. Виновником «Снежной кучи» был Сергей. Максим жил в нескольких шагах от гаражного комплекса и потому попросил сторожа позвонить ему, когда машина соседа вернется обратно. Сам же тем временем пошел домой. В 16.50 этого же дня раздался звонок на мобильный телефон Максима. Позвонил сторож, добросовестно выполняя его просьбу. Звонок, соответственно, означал, что Сергей вернулся на своей машине. Спустя несколько минут Максим был там. Он подошел к Сергею, который перебирал какие-то детали у себя в гараже, и начал диалог. «Сергей, здравствуйте!» — неуверенно поприветствовал он. Неуверенно, потому что Максим крайне не любил конфликтов. У него была одна особенность — он не умел собранно вести себя в накаленных обстановках, не обладал подвешенным языком, навыками софизма и прочими нужными для конфликта орудиями, но всегда добивался своего законным образом». Поэтому в момент приветствия он надеялся на хорошее. Пусть Сергей извинится, скажет, что дела были, жена рожала или что-то еще. Они вместе посмеются над этой нелепостью, и Максим даже поможет ему разгрузить эту пресловутую кучу снега, и все, пусть на этом все и закончится. Однако впоследствии разговор пошел по другому сценарию. «Здорово!» Немного хамовато и издевательски дружелюбно ответил Сергей, переключив все внимание на Максима. 28-летний молодой человек, крепкого спортивного телосложения, ростом 183 сантиметра. Максим крайне не любил, когда с ним разговаривали на «ты» в ответ на его «вы». Это заставляло моментально перестраивать политику общения от этической и уважительной до прямой и радикальной. «Сергей, вы накидали эту кучу снега сегодня». Немного не сдержанно, но в рамках приличия спросил он «Кучу!» Сергей сделал паузу, он обдумывал, соврать ему или нет, одновременно понимая, что, скорее всего, камера все засняла. «Да, сегодня утром. Я спешил просто. Очень сильно, поэтому не убрал. Извини, если что, хорошо?» Он отвечал, очевидно давая понять, что убирать ее не собирается. «Этакий способ хамов», — подумал Максим. «Сказать правильные слова, при этом поступить по-своему, чтобы потом не придрались». «Тогда, может быть, сейчас уберете?» «Сейчас?» — снова задумался сосед. «Слушай, я сейчас тоже спешу. Давай я завтра утром уберу». Стало очевидно, ничего завтра с утра он делать не будет. Просто найдет еще какую-либо причину, и все. «Сергей, завтра эта куча будет уже ледяной. К тому же мне сегодня нужно выехать». «Уберите, пожалуйста, ее сейчас!» Последнюю фразу Максим произнес с волнением, так как перед ним стоял человек физически крепче и агрессивнее. Это было очевидно по его наглому поведению. не Сегодня ничего убирать не буду! Не мешай мне, все!» Резко с пренебрежением ответил сосед и отвернулся. Максим почувствовал, как его переполняет агрессия вперемешку с возмущением. «Слушай!» — возмущенно продолжил он, тоже перейдя на «ты». «Я за своим гаражом слежу, чищу его, создаю себе комфорт. Ты берешь, делаешь как удобно тебе, плюешь на мои старания и просто посылаешь меня. Тебе не кажется, что это слишком? Может быть, мы решим этот вопрос мирным путем?» Сосед вновь повернулся к Максиму лицом и с явной угрозой ответил. «Ты что, мне угрожаешь, что ли? Хочешь, я тебя сейчас в этот сугроб вкопаю?» Максим понял, дальше разговор бесполезен как конструктивность, которая едва прослеживалась, исчезла напрочь. «В общем так», — смело продолжил он, — «если ты прямо сейчас не возьмешь лопату и не начнешь убирать за собой, я обращусь в полицию. Ты законы своей страны хорошо знаешь?» Максим спросил потому, что пять лет тому назад он приехал в это место неспроста. Он хорошо изучил идеологию государства, законы и правила, все, что касается этого места. Другое дело, во многие из них он просто не верил. Например, в той стране, откуда приехал он, за данное хулиганство, скорее всего, вообще бы не взялись. Но, может быть, выписали бы административный штраф, если бы удалось достать полицейских своими визитами и требованиями, а затем Сергей благополучно плюнул бы на этот штраф, и он бы так и висел на нем до конца его дней, совершенно не мешая ему жить. Здесь же все должно было быть иначе. Он точно не знал еще как так как это первая конфликтная ситуация в его практике за последние пять лет. «Да ничего мне не будет», — уверенно ответил Сергей. «Ты тут кто?» «Приезжий. А я тут родился. Так что иди куда хочешь». На этом разговор закончился. Максим попросту решил не продолжать, развернулся и ушёл. Но направился не домой, а, как и обещал, в полицию. Уже находясь дома, Сергей рассказал о произошедшем своей жене, с которой жил четыре года. Помимо жены, у него еще были родители, которых последние несколько лет он содержал. Жили они в другом районе города, но все финансовые обязанности значились на нем. Жена Сергея отреагировала в пользу Максима. Серёж, но ну все-таки ты не прав. Извинись перед ним, пока не поздно. Если он в полицию заявление подаст, хуже будет». «Да ничего не будет. Мы коренные жители, я владелец нескольких магазинов, содержу родителей, имею хорошую репутацию. Ну, один раз сделал ошибку, да и что теперь? Максимум — заплачу штраф ему, и то в крайнем случае. А скорее всего, никуда он не пойдет», — закончил Сергей. «А почему ты так сделал? Что на тебя нашло вдруг?» Она спросила неспроста. Действительно, всю жизнь никто и никогда не писал никаких заявлений на ее мужа. Административные штрафы, они есть у всех, за превышение скорости, например. Но чтобы что-то более серьезное, такого не случалось. Кроме того, несмотря на свое хамское поведение сегодня с точки зрения жены, Сергей все-таки был человеком спокойным, трудолюбивым. Да, немного вспыльчивым, упертым, но уж точно неплохим иначе бы она с ним не состояла в браке. Его несколько магазинов приносили им хорошую прибыль, денег хватало в избытке. По сути, всё имелось для хорошей жизни, а столкновения с полицией и конфликты — это всегда лишнее, поэтому для неё произошедшее выглядело непонятным и странным. «Потому что приезжают сюда всякие, из своих идиотских стран и права ещё качают», — ответил Сергей. «Но ведь он прав». «Ты же на пустом месте!» Сергей не дал договорить жене, перебив ее. «Сегодня он прав, а завтра сам закидает кому-нибудь гараж!» На этом беседа закончилась. Максим же тем временем сидел в полицейском участке и оформлял заявление на Сергея. Он подробно все описал, в том числе предоставив копию видеосъемки камер наружного наблюдения. Полицейские приняли претензию и объяснили дальнейшие права. «Максим Николаевич!» — вежливо обратился к нему сотрудник. — Ваше заявление мы приняли. Не сомневайтесь, если человек виноват, он понесет наказание. Вы же постарайтесь не контактировать с ним. Мы с завтрашнего дня начнем административное следствие. В любой момент вы имеете право забрать заявление. Тогда разбирательство прекратится. Если вдруг вам начнут угрожать или оказывать давление, обязательно сообщите об этом». В своей родной стране Максим всегда скептически относился к полицейским и к их работе. Но здесь они вселяли веру и уверенность в том, что справедливость восторжествует. Он спокойно встал, поблагодарил стража порядка и пошел домой. Полицейский же, принявший заявление, направился в кабинет, в котором сидело еще несколько сотрудников. Затем он попросил одного из них посмотреть в базе данных обоих участников конфликта. «Максим Николаевич», — начал помощник — «Приехал пять лет назад. Гражданство получил через год. Нарушений за все время не было. Штрафов тоже. Все чисто». «Так, второй, Сергей Витальевич, родился здесь. Приводов не было. Штрафов тоже не имеется». На следующий день Сергею на телефон позвонили из полиции и сообщили о случившемся вчера. Затем пригласили в полицейский участок для разбирательств. — Сергей Витальевич, вам достаточно звонка или к вам прийти с целью подтверждения, что это не розыгрыш? — спросил его сотрудник полиции. — Нет, нет, достаточно, — вежливо ответил Сергей, пообещав быть до девяти вечера. Однако он так и не пришел. На следующий день к нему домой пришел тот же самый звонивший вчера сотрудник и лично сообщил, что его приглашают. — Сергей Витальевич... «Вынужден вас предупредить, в связи с тем, что вчера вы обещали и не пришли. На мне, как и на каждом сотруднике полиции, прикреплена камера, которую мы включаем при исполнении. Ваше приглашение мной засвидетельствовано. Если вы не придете без объективной причины, мы вынуждены будем поставить вас в статус «скрывающийся от правосудия» со всеми вытекающими последствиями», — предупредил полицейский. «Я приду», — заверил Сергей. На следующий день в назначенное время он появился в участке, где, встретивший его сотрудник, представившись, сразу перешел к делу. «Сергей Витальевич, на вас поступило заявление». Далее сотрудник полиции полностью прочел ему заявление, дал копию и продолжил. «В принципе, мы уже понимаем. Вы виноваты. У нас есть видеосъемка с камеры. На видео вы. Пришли, расчистили крышу своего гаража, затем въезд, сели в машину и уехали». «У вас есть два варианта. Либо вы признаете себя виновным и получаете наказание, вынесенное вам, не посещая суд, или идете в суд и пытаетесь доказать свою невиновность. Выбирайте». Несмотря на то, что полицейский знал о виновности Сергея, речь его была спокойная и вежливая, будто он разговаривал не с нарушителем, а с потерпевшим. «Конечно, в суд», — ответил Сергей, не раздумывая. «Я не признаю себя виновным. Я ничего не закидывал. Пусть суд разбирается». «Как скажете», — ответил сотрудник и отпустил Сергея. Сергей же тем временем стал обзванивать друзей, которых у него было очень много, с целью найти себе хорошего адвоката. Но как только специалисты слышали о произошедшем, сразу же утверждали, что линии защиты вообще никакой быть не может, потому не стоит даже браться за это дело» вы на то и адвокат возмущался сергей придумайте что нибудь даже не подумаю отвечал ему один из них и вам настоятельно не рекомендую прошло четыре дня наступило время суда сергею так и не удалось найти себе защитника он решил попробовать сам помимо него в зале суда присутствовали его жена потерпевший максим несколько человек которые просто пришли с улицы по доброй воле Несколько полицейских и трое судей. Все началось быстро. Всем присутствующим вновь зачитали заявление пострадавшего и начали беседу. Говорил основной судья, сидевший по центру. Остальные двое участвовали для контроля объективности. «Сергей Витальевич», — начал судья, — «прежде всего вы не пришли на первое приглашение в полицию по телефону». «Почему?» Неожиданно для Сергея прозвучал вопрос. Впрочем, так же неожиданно, как и для Максима. «В полицию? Так мне не звонили?» Удивленно ответил Сергей. «Вам не звонили? Не было звонка с приглашением?» «Нет». Снова, так же искренне и удивленно ответил он. Судья молча достал какую-то флешку, вставил ее в стоящий рядом ноутбук, и с колонок зала зазвучал разговор полицейского с Сергеем. Сергей в суете начал придумывать, как бы объяснить этот очевидный прокол. Но судья не дал ему шанса. «Сергей Витальевич, я штрафую вас за умышленную ложь правосудию. Размер штрафа составляет одну тысячу долларов». Примечание. Сумма пишется на момент времени написания этого рассказа, 18 марта 2013 года. Сергей все-таки попытался оправдаться. Он начал еле слышно говорить что-то несуразное. «Это не мой голос! Докажите!» Однако судья снова прервал его. «Сергей Витальевич, если вы хотите оправдаться, мы дадим вам слово. Но я предупреждаю, если вы продолжите лгать, получите еще один штраф». «Уже вдвое больше». Сергей решил не продолжать. От столь быстрого развития событий он растерялся. «Теперь приступим к основному делу», — продолжил судья. «Вы признаете себя виновным?» «Нет», — продолжал упорствовать Сергей. «В таком случае объясните эту видеосъемку». На большом экране появилось видео, снятое наружной камерой. После его просмотра все присутствующие устремили взор на обвиняемого. «Предупреждаю вас заранее», — добавил судья. «Если вы заявите, что это видео подделка, мы пригласим экспертов, и они дадут заключение. Если видео окажется подлинным, вы оплатите работу экспертов и заплатите суду за умышленную ложь». Сергей был в растерянности и потому начал придумывать на ходу. «Просто мне позвонили и срочно попросили поехать по одному личному делу. Я не могу сказать по какому, это личная информация, поэтому я быстро уехал». «Кто вам звонил? Назовите имя», — коротко спросил садья. «Это конфиденциальная информация», — ожидая понимания, ответил обвиняемый. «Тогда назовите ваш номер телефона, на который вам звонили». Этот вопрос был словно захлопывающимся капканом для Сергея. Он понял, теперь они проверят историю звонков. «Ну, пусть проверяют, на это уйдет время, а там придумаю что-нибудь, прорвемся», — подумал он и назвал номер. Но Сергей недооценил суд. Судья достал из папки бумагу. «Это расписание ваших звонков в тот день. Никто вам не звонил в то время». И даже спустя пятьдесят одну минуту ваш телефон молчал. И СМС вам тоже никто не слал. «Вы что, читаете чужие СМС?» — спросил Сергей, поняв, что попался на вранье и хоть как-то решил дать отпор. «Нет, мы смотрим, с какого номера они приходят и на какой уходят. Итак, Сергей Витальевич, я думаю, дальнейшее разбирательство не нужно». «Я вас штрафую за очередную умышленную ложь в адрес правосудия на 2000 долларов». Далее, за причиненный моральный ущерб вы обязаны заплатить штраф Максиму Николаевичу в размере одной тысячи долларов. Штрафы вы обязаны заплатить в течение месяца. За неуплату штрафы удвоятся. После истечения еще одного месяца, в случае неуплаты, Мы конфискуем у вас имущество на сумму штрафа, продаем, забираем нужную сумму, а остальные деньги возвращаем вам. Плюс в течение одной недели вы обязаны чистить гараж Максима Николаевича утром и вечером, в то время, которое он укажет здесь и сейчас. К указанному времени будут приходить эксперты, которые объективно оценят вашу работу. Если вы, Сергей Витальевич, не пожелаете исполнять приговор суда качественно, будет новое разбирательство. Прекратить ваше наказание может только пострадавший от вас, то есть Максим Николаевич, в любое время официальным заявлением. Суд окончен. Сергей находился в шоке. Ровно в таком же находился и Максим. Так быстро, без права на словоблуде и идиотически абсурдное оправдание. Ему вспоминался момент, как по-хамски вёл себя с ним Сергей в первый день их общения. Как умышленно оскорбительно он с ним разговаривал. И вот теперь, каждый день, этот самый хам будет ходить к нему и чистить гараж. Максим был удовлетворён на все сто. В то самое время, когда он смаковал вынесенный его обидчику приговор, к нему подошёл Сергей. — Ладно, считай, что ты победил, — начал он. — Сдаюсь. — Согласен. Был не прав Извини. — Теперь-то что извиняться? — спокойно ответил Максим. — Теперь ты чисткой гаража и штрафом извинишься. — Давай заканчивай. Отмени приговор и разойдемся по-хорошему, — предложил Сергей. — Да мы и так с тобой по-хорошему разойдемся. Вот только вычистишь мне гараж как следует и разойдемся сразу. С откровенным издевательством парировал Максим. — Не вел бы себя как дурак. «Ничего бы этого не было». «Как ты там мне сказал примерно неделю назад?» «Не мешай мне, всё». «Ну так вот, не мешай мне, всё». «Отмени хотя бы свой штраф», — сменил тон на более мягкий Сергей. «У меня нет столько денег. В общей сумме четыре тысячи долларов за месяц — это много». Максим же оставался хладнокровен. «Во-первых, ты врёшь. Есть у тебя такие деньги, скорее всего. Во-вторых, кредит возьми в банке». «Ты так законы своей родной страны не знаешь. Если нет денег на штрафы, тебе суд даст справку для банка. Там дадут кредит, и будешь его отдавать потом. Вот так вот». На этом Максим прервал диалог и ушел. Прошло четыре дня. В первые два Сергей приходил в установленное время и, скрипя зубами, чистил гараж Максима. Он чувствовал себя униженным. В последующие два дня Сергей приходил и, не стесняясь присутствия экспертов, просто сидел на крыше гаража, ничего не делая. Сначала он предложил им денег в обмен на ложную информацию, однако моментально получил отказ. Тогда Сергей заявил, что не будет ничего делать, и еще через пару дней был снова вызван в суд. В самом начале он попросил слова. «Ваша честь, я действительно раскаялся в содеянном и готов понести ответственность». Только ваш приговор очень унизителен для меня. Я не могу чистить гараж человеку, с которым у меня был конфликт, понимаете? Могу я просто выплатить штраф в несколько раз больше, и все. Сергей Витальевич, вот вы физически больше Максима Николаевича. Когда вы с ним несправедливо поступали, вас не волновало, что он себя чувствует униженным. Теперь же с вами поступают справедливо, но вас это беспокоит». «Ваша честь! Разрешите заплатить штраф! Я действительно раскаялся!» Продолжал настаивать Сергей. «Давайте по порядку, Сергей Витальевич!» Начал судья после небольшой паузы. «За неповиновение суду, неисполнение приговора я налагаю на ваш штраф в 2000 долларов. За моральный ущерб, причиняемый Максиму Николаевичу, штраф одна тысяча долларов». Сергей позволил себе перебить судью и буквально закричал. «Какой еще моральный ущерб? Смотрите на него, он же наслаждается своей победой!» «Во-первых, еще один раз перебьете судью, получите очередной штраф. Во-вторых, вместо того, чтобы сейчас заниматься своими делами, Максим Николаевич тратит время на суд, тратит время на конфликт с вами. Вот за это вы ему и заплатите. Так вот, помимо штрафов...» «Вы еще неделю будете чистить ему гараж утром и вечером. Плюс будете вручную мыть ему машину каждые два дня в течение двух недель». Услышав приговор, Сергей впал в ступор. «Будем надеяться, что за этим занятием вы искупите свою вину, подружитесь с потерпевшим и перестанете вести себя так яростно». Теперь еще два важных момента. Первый. Снять наказание может только Максим Николаевич. Второй. Если вы снова наплюете на приговор суда или эксперты утвердят, что вы некачественно выполняете его, вам придется покинуть эту страну. Лучше будьте благоразумны. Суд окончен, утвердил судья. От последней реплики даже Максиму стало страшно. Все началось с мелкого хулиганства, а закончиться уже может достаточно серьезными последствиями. Однако Максим давно решил гнуть свою линию до конца. Как и в прошлый раз, при выходе из суда к нему подошел Сергей. — Я не буду мыть тебе машину и не буду чистить твой гараж. Делай, что хочешь! — яро начал он. — Да ради бога! Не чисть и не мой. Можешь тогда вещи собирать. — Что ты хочешь, я не пойму! — Максим посмотрел на Сергея, задумавшись. «Давай так. Сейчас едем в банк, я даю тебе наличными в два раза больше, чем назначил суд. Затем возвращаемся сюда, и ты пишешь заявление о том, что прощаешь, меня идёт. Так ты же сказал, у тебя нет денег. А сейчас мне предлагаешь за раз отдать больше, чем в прошлый раз было?» Сергей начал откровенно нервничать. «Какое тебе дело, есть у меня деньги или нет? Говори, сколько ты хочешь, и решим вопрос сегодня. Я тебе, ты мне». «Я хочу, — начал Максим, — чтобы ты помыл мне машину семь раз и гараж почистил. Неделю по два раза в день. И еще я хочу, чтобы таких, как ты, лживых, агрессивных, неприятных людей в этой стране было меньше. У тебя есть выбор. Суть тебе его дал. Вот и выбирай». Услышанное вызывало у Сергея бурю разрушительных эмоций. Ему хотелось схватить Максима и убить его. Он хотел сделать это здесь и сейчас, но не мог потому что ясно понимал, государство не позволит, не оставит такое безнаказанным. Миновало семь дней. Сергей не сделал ничего из предписанного ему судом. Он лишь оплатил штрафы в адрес суда и перевел на счет Максима 10 тысяч долларов вместо положенных двух. На следующий день он должен был появиться на очередном заседании но прежде решил проконсультироваться у одного своего товарища-юриста. «Меня что, правда выгонят? Или все-таки возьмут огромный штраф? Я же гражданин этой страны! Я же тут родился!» – недоумевал он. «Какая разница, гражданин ты или нет?» – отвечал товарищ. «Это ты в других странах привилегии имеешь. А тут гражданство нужно, просто чтобы в паспорте было написано, откуда ты, не более того». Наступил день суда. «Ну, что я могу сказать, Сергей Витальевич?» — начал судья. «Вы заплатили штрафы, но ну, ни гараж не убирали, ни машину не мыли. Но я перевел в пять раз больше насчет Максима Николаевича, в пять раз больше, чем вы сказали, ваша честь. Вот подтверждение!» Сергей достал квитанцию. Судья посмотрел на Максима и спросил. «Максим Николаевич, вы готовы простить Сергея Витальевича?» У Максима закрутились мысли «за» и «против». Прошла лишь секунда после заданного вопроса, а ощущение было словно минут 10 Максиму вспомнился тот безразличный, презрительно насмехающийся взгляд Сергея, когда он обратился к нему и справедливо попросил убрать за собой кучу снега. Затем он взглянул на Сергея, который в данный момент сидел испуганный, со взглядом молящего человека, раскаявшегося во всех своих грехах. «Нет», — ответил Максим. «И еще, Ваша честь, я снял лишние восемь тысяч долларов. Могу я прямо здесь и сейчас вернуть их, в вашем присутствии?» «Конечно», — отреагировал судья. Максим передал деньги Сергею, и судья продолжил. «Сергей Витальевич, в течение одного месяца вы должны покинуть границы нашей страны. Вы можете подать прошение о возврате лишь через три года». Ваши дела, связанные с недвижимостью и бизнесом, может в полной мере завершить или продолжать доверенное вами лицо. Ровно через один месяц, на 31 первый день, вы становитесь персоной нон-грата этого государства и можете быть ликвидированы в любом месте нашей страны. «Ваша честь!» — нервозно пытался оправдаться Сергей. «Но я не могу уехать! У меня тут... Все! Я тут родился! Я содержу родителей!» У меня жена, я не могу уехать Вам надо было просто убрать за собой кучу снега Просто поступить по-человечески Поступить сообразно честности и справедливости Вам надо было еще в полицейском участке признать, что вы виноваты И вам бы назначили скромное наказание Вы могли еще два раза искупить свою вину Но вы выбрали иной путь Это ваш выбор Заседание окончено! Сергей вернулся домой и очень долго не мог собраться с мыслями, что ему делать, как ему быть. «Никуда мы не поедем!» — нервно говорил он жене. «Тогда тебя убьют, как преступника!» — уговаривала она. «Они не могут меня убить, просто пугают!» — уверял себе Сергей, сам не веря в это. Спустя тридцать день Сергей возвращался домой, оглядываясь по сторонам. Около дома его арестовали, посадили в машину и вывезли за границы страны. В этот же день сообщили об этом его жене и родителям. Они договорились с женой, что она будет жить на прежнем месте. И через три года он попытается вернуться. Но он не смог жить в другой стране. В течение последующих трех месяцев Сергей пытался четырежды пересечь границу, но его не пускали. Наконец, на пятый месяц изгнания он сумел перебежать границу. Но спустя несколько дней его случайным образом обнаружили и ликвидировали прямо на месте. Застрелили вечером на пустой улице по дороге домой.